Глава двадцать вторая Счастьем. Вот чем для них стали те удушающие жаркие дни. Аня с Владом как на крыльях летали, забыв обо всем на свете. Поэтому, когда Нюське позвонила квартирная хозяйка и потребовала внести плату за следующий месяц, она даже не сразу поняла, о чем то вообще толкует. Кто звонил, высунул голову из гостиной Влад. По поводу квартиры растерялась Аня. Какой еще квартира? Ну, той, что мы с Васькой снимали. Этого гадюшника? Эй, там было не так уж и плохо. Влад тактично промолчал, не желая спорить со своей нюськой или тем более ее расстраивать. Так что она хотела? Требовала, чтобы я внесла плату за следующий месяц. А я совсем забыла и вообще... Что вообще? У меня и денег-то нет. Аня отвернулась к плите, пряча свое смущение, в облаке поднимающегося над сковородкой пара. Влад выругался под нос. «Эй, ты чего?» «Да ничего. Злюсь, что мы так и не открыли на твое имя счет. «Разве я сейчас об этом?» «Я об этом», — отрезал Санин, подходя к Ане вплотную. «Влад, сейчас позавтракаем и поедем в город. И даже не спорь, иначе я опять замотаюсь, а ты, естественно, не напомнишь». «Как-то неловко». «Ань, ну прекращай, «Ты моя женщина», находясь в его сильных руках, вдыхая любимый, знакомый до боли запах, спорить с этим не приходилось. Поэтому Аня лишь уткнулась носом во Владову грудь и прошептала. «Твоя». Вот и славно. А моя женщина ведь не станет спорить, что это мужчина должен обеспечивать свою семью. Не станет. Вот только не вздумай озвучить эти свои идеи в интервью западным журналистам, иначе тебя сожрут и костей не выплюнут. Влад рассмеялся, откинув голову. Ему нравилась покладистость Нюски, нравился ее юмор. То, как, безусловно, она признавала в нем лидера и не пыталась с ним спорить там, где это было действительно бесполезно. «Не буду озвучивать», — пообещал Санину с ухмылкой. «Так когда ты освободишься?» «Для поездки?» Аня вышла из его объятий, зачерпнула ложкой рагу, подула и отправила содержимое в рот. Горячо, ну капуста вроде бы приготовилась. Дай мне. М -м, и правда. Тогда выключай плиту и беги, собирайся. Так а с квартирой что? А ничего. Заедем, заберем наши вещи, заплатим долги и выйдем. Аня нерешительно закусила губу. Она еще не забыла, с каким трудом нашла себе жилье посредством. Отказываться от него сейчас было страшно. Какой никакой, но дом. Эй, что-то не так? чутко уловил сомнение девушки Санин. «Мне будет некуда вернуться, если что». «Не хочешь уточнить?» — сощурился Влад. И только глядя в его глаза, Аня отчётливо поняла, какую глупость сморозила. «Нет, не хочу, фигня всякая в голову лезет. Вот тут ты права, даже спорить не буду». «Вот и не спорь. А еще лучше вообще забудь о том, что я ляпнула. Я правда-правда не хотела тебя обидеть. Ну, хочешь, я прямо сейчас перезвоню этой тетке и скажу, что съезжаю?» «Ты просто подлизываешься». Огу! рассмеялась Аня и снова крепко обняла Влада, зная, что так он не сможет на нее злиться долго. «Ладно, звони уж, а потом одевайся. И Ваське скажи». «Что сказать Ваське?» Влад обернулся к вошедшей в кухню дочке. В руках та же котенка, который уже подрос, открыл голубые глазки и теперь с интересом оглядывался по сторонам. «Чтобы одевалась, мы в город едем по делам». У по делам я не хочу, заныла девочка. Именно поэтому рекомендую тебе договориться о встрече с Лили веселой. Вы отвезете меня к ней, пока мы с мамой будем заняты. Ура! Васька издала боевой клич и помчалась прочь из комнаты. Девочка так соскучилась по подруге, что собралась быстрее всех. В будний день дорога в город была свободной. Они домчали до дома веселых за рекордных 30 минут. а ещё через десять, высадив Ваську, припарковались в центре. «Я думала, что мы собирались в банк», — удивилась Аня, разглядывая обвешанное вывесками приземистое здание торгового центра. «А здесь и банк есть, и магазины». «Магазины? Ты что-то хочешь купить?» «Угу, кое-что вам с Васькой. Если ты будешь спорить, я снова обижусь». «Шантажист». Пришел черед Нюськи хмуриться. Она вообще очень забавно перенимала все его жесты. неосознанно копируя их. «Видишь, как плохо ты на меня влияешь. До встречи с тобой я был приличным человеком». «Ни за что не поверю», — рассмеялась Аня. Влад закинул ей руку на плечи и, поцеловав в висок, подтолкнул в сторону выхода со стоянки. Первым делом они действительно открыли счет, на который Влад положил для Ани целое состояние. Она и краснела, и бледнела, доказывая, что ей совершенно без надобности такие суммы. Ведь Влад и так покупает все, что им нужно. Но кто ее слушал? Уж точно не Санин, который в тот день, кажется, решил пуститься во все тяжкие. Ну, чего застыло? Это же Шанель. Ого, и мне кажется, на тебе здорово будет смотреться вот это платье. Нет, Влад, нет, правда, это очень дорого. Зачем мне платье за такие деньги? Это же много детей в Африке накормить и... Сбивчивую речь девушки прервал громкий хохот Санина. Наденешь его на вечеринку по случаю моего дня рождения. «Как? Ты знаешь? Ну это же сюрприз, Влад!» расстроилась Аня. «Да брось, никто из моей команды по-настоящему не верит, что я не знаю, что там они задумали. Каждый год ведь одно и то же. Ну, что застыло? Пойдем. «Так ты все-все знаешь? И про ресторан, и про гостей? Угу». Аня выглядела такой раздосадованной, что Влад в очередной раз рассмеялся. Да так, хохоча и поволок ее за собой следом. К тому самому чёртовому Шанели. «Погоди, да постой же, вот там я точно видела магазин Макс Мара. «И что? А то, что там ведь наверняка дешевле». «Слушай, я ведь знать не знал, какая ты скряга», посмеивался Влад, подталкивая свою нюську в сторону консультанта. «Я не скряга, просто не понимаю, зачем тратить такие деньги на тряпки». чтобы порадовать меня. Такое объяснение тебя устроит?» Аня заглянула в глаза любимого и медленно-медленно кивнула. Со стороны они, должно быть, выглядели довольно забавно, а вот ей было не до смеха. У нее внутри все переворачивалось, и душа рвалась из груди. Так что, если Владу действительно хочется видеть ее во всем этом дорогущем безобразии, она потерпит. Тем более, что пытка дизайнерскими нарядами, наверное, самая изысканная пытка на всей планете. У них ушло три часа на то, чтобы полностью обновить ее гардероб. Еще два на гардероб Васьки. Вот кому она покупала все, что только хотелось, без всяких угрызений совести. Детский шопинг доставил ей намного больше удовольствия, чем покупка одежды для себя. Даже санец сдался. А она все перебирала в руках вешалки с симпатичными брючками. Я тебя вон там, на скамейке, подожду, устало проговорил он шурша огромными. набитыми доверха пакетами с эмблемами самых дорогих бутиков. «Угу!» — не отрываясь от своего занятия, кивнула Аня. Влад прошел к выходу и, убедившись, что Нюсика не собирается сворачиваться, заскочил в соседний ювелирный. Никогда в жизни ему не хотелось баловать женщину так, как это хотелось сейчас, хотя и с он никогда не был. Но с Аней это было скорее необходимостью, чем уступкой. Желание искупать ее в роскоши было непреодолимым. Он знал, что его Нюська достойна этого, как никто. Влад успел купить бриллиантовую подвеску и кольцо, но поскольку последняя покупка была сюрпризом, задерживаться и дальше в магазине мужчина не стал, а, как и обещал, уселся дожидаться Нюську на скамейке возле небольшого фонтана. Аня вышла из магазина спустя четверть часа, обвешанная пакетами, как и он сам. «Ты на меня плохо влияешь», — пробормотала она, устала, улыбаясь. «Но знаешь, думаю, Ваське понравится. Я ей тоже вечернее платье купила. Кажется, оно даже немного похоже на моё». И ведь не ошиблась. Когда они, забрав Ваську, вернулись домой и принялись разбирать пакеты, счастью девочки не было предела. Она визжала, хлопала в ладоши, восторгаясь выбором матери и совсем как она ругала цены. А Влад кайфовал. Улыбался и кайфовал от происходящего, как блаженный дурак. «А это платье я надену к папе на день рождения», — шепнула Васька матери. «Для этого мы его и купили», — рассмеялся Влад. «Ой, я испортила весь сюрприз». Отчаяние девочки не было предела. Она едва не плакала. «Ты? Да брось! Он уже давным-давно нас раскусил. Вот так-то!» Аня щелкнула дочку по носу и упала в кресло. «А на квартиру-то мы так и не заехали», — вздохнула она. «Завтра заедем», — пообещал Санин, устраивая на собственных коленях ее офигенные ножки. Так они и сделали. Забрали вещи и вернули ключи от квартиры уже на следующий день. А еще через три дня Аня начала собирать справки на восстановление в университете. Оставшееся время до дня рождения Влада пролетело почти незаметно. Сам праздник, по традиции, проходил в одном из загородных ресторанов, который Влад любил за хорошую средиземноморскую кухню и отличное вино. По сценарию Ани с Васькой полагалось его туда заманить якобы на тихий семейный ужин. А на деле же в ресторане собралось человек 200, самых близких друзей и коллег. «Волнуешься?» — улыбнулся Влад, крепко сжимая ладошку Ани в своей лапище. «Немного. Чувствую себя золушкой, приехавшей на бал. Хотя это вообще-то твой праздник». Влад хотел сказать ей, что она совершенно напрасно волнуется, но язык будто к небу прирос. И все, что ему оставалось, просто пялиться на нее, такую красивую, в шикарном белоснежном струящемся платье в пол и представлять, какой красивой его нюська будет невестой. «Платье Золушки в двенадцать превратилось в лохмотье», заметила Васька со знанием дела. «С мамой такого не случится», — авторитетно добавила она. «Я на это очень надеюсь», — улыбнулась Аня и уже более уверенно шагнула ко входу. «Погоди, я совсем забыл. Повернись-ка». «Что это?» «Подвеска. Как раз под твой наряд». Аня нащупала кулон на груди и, от отчего-то расчувствовавшись, едва не заплакала. «Ну, теперь-то мы можем идти?» Непривычно взволнованная Васька переминалась с ноги на ногу. «Да, пойдем. А ты почему такая дёрганая?» «Не скажу», — отрезал ребенок. «Потом сюрприз будет». ухмыльнулся Влад. Васька вспыхнула, и, пробурчав что-то невнятное, первая вошла в дверь. «Сюрприз!» — заорали со всех сторон, когда Влад сунулся следом. Миха, Санчо и Тим, заняв места у инструментов, наиграли мелодию Happy бёздай Майя запела, и все другие гости подхватили слова. А уже спустя пару минут ведущий пригласил всех за стол. Веселье только начиналось. Что-то наша дочь уже который день не отходит от Санчи. Да и дома их заставало чем-то шушукающимся. Не знаешь, в чем дело? спросил Влад с интересом поглядывая на оживленно беседующих Санчу и Ваську. Секундой спустя к ним подоспела Миха. Склонился, чтобы лучше слышать девочку, понятливо закачал головой. Аня сглотнула. Кажется, я догадываюсь. Серьезно? Влад не успел уточнить у девушки, что она имела в виду, потому как его внимание сосредоточилось, на схватившем микрофон Михе. «Влад, брат, у нас тут одна юная леди желает поздравить своего папу с днем рождения». Влад кивнул, настороженно глядя на побелевшую дочь. «Для этого ей потребуется твоя помощь, совсем небольшая. Ты не мог бы подойти?» Влад встал. Санчо и Тим принялись наигрывать вступление из их с Майей дуэтной песни, запись которой они все время переносили. Они так и не смогли добиться нужного звучания. И Санин не понимал, что задумала его команда. Майя, судя по ее растерянному взгляду, не понимала тоже. Идея спеть неотрепетированную партию была не самой удачной. Да и причем здесь Васька? Что ты задумала? – шепнул мужчина, наклоняясь к дочери. Я хочу подарить тебе песню, – прошептала она едва не плача. Влад сглотнул. Он был так тронут, понимая, от чего это ей стоило, что боялся и сам расплакаться. Ты уверена? Да. решительно кивнула Васька. «Ты не мог бы начать?» Влад кивнул. Взял из рук Санчи микрофон и кивнул, давая музыкантам отмашку. Он сотни тысяч раз выходил на сцену за эти годы. Он пел в самых прославленных залах, но никогда еще не чувствовал такого взрывающего мозг волнения. Влад едва справился с собственным голосом, когда пришло время куплета. Он едва справился с чертовым голосом. И Васька... Васька тоже волновалась. Кусала губы, качала в такт головой, и едва не пропустила начало своей партии. Но когда его девочка запела, всё встало на свои места. Никогда в жизни ни единого чертового раза он не испытывал такой ошеломляющей гордости.